Пришел преподавателем истории, вышел из школы секретарем партийного комитета Невского района Петербурга. Вагон оважатый явно не торопился. На каждой остановке трамвай стоял чуть ли не по пять минут, пока не раздавался надсадный перезвон, и за окнами медленно начинали проплывать дома родного Питера, по которому Вячеслав Рудольфович так тосковал в эмиграции. Не по своей воле пришлось покинуть десять лет назад вагон. Милый сердцу город. Провокатор выдал за заседание комитета военной организации и редакции газеты Казарма, на котором должно было обсуждаться обращение к солдатам петербургского гарнизона с призывом поддержать восстание в Свяаргае. Наборщики подпольной типографии жаловались на неразборчивый бисерно-мелкий почерк члена редакции Казармы Менжинского. По этому обращению Вячеслав Рудольфович на сей раз написал крупными чёткими буквами, израсходовав на него чуть не всю объём искуть тетрадь. Жандармы ворвались неожиданно. Тетрадь с текстом обращения в мгновение ока уничтожить было невозможно. Спасли выдержка и самообладание. Сунув тетрадь во внутренний карман сюртука, Вячеслав Рудольфович неторопливо снял его и повесил на спинку стула, как бы готовясь к облоску. Огорошенные вежливостью и предупредительностью Минжинского, филеры не догадались обшарить карманы его сюртука. Когда везли в арестантской карете в литейную полицейскую часть, тетрадь удалось незаметно выбросить. При обыске ничего не обнаружили, и в графе «Основание для привлечения к судебной ответственности» вынуждены были написать «Записка Санкт-Петербургского охранного отделения от 2-8 сего года» а принадлежности Менжинского к военной организации. Процесс готовился не шуточный. Жандармское управление сообщило в департамент полиции, что подпольный военный комитет направлял деятельность на преступную организацию среди войск Петербургского гарнизона а также имел влияние и на окружной район, в который входили войска, расположенные в Кронштате, Араненбауме, в Красном селе и других находящихся близ столицы городах. Допрашивал минжинского ротмистр Коллинг, высокий, холёный, туго затянутый в мундир. Возле уха у него был аккуратный пробор, расчёсанный волосок к волоску. А от ротмистра всегда пахло духами. Колинг угощал последственного дорогими папиросами и сельтерской водой, учасьливо заглядывая в лицо, расспрашивал о самочувствии и уверял, что несмотря на различие в проважении, он испытывает к Минжинскому человеческую симпатию и полагает, что проступок его совершенно случаен. Конь ватенька мой, а четырёх ногах и то спотыкается, с улыбкой заявил ротмистр на первом же допросе. Давайте мы будем из этой мудрости исходить. Что делать? В человеческой природе свойственны минутные заблуждения. Кошачьей бешёмной походкой ротмистр расхаживал по комнате, чётко по военному поворачиваясь в углах. Глуховатый и хорошо отрепетированный баритон гвардема невольно успокаивал. Надеюсь, что мы поймём друг друга, господин Минежинский. Культурно образованные люди всегда говорят в сущности на одном языке. Колинг круто повернулся и застыл, прицелившись в допрашиваемого прозрачными глазами. Взгляд ротмистра выдал его, и Вячеслав Рудольфович остро ощутил всю глубину опасности. Нет ни на одном, господин ротмистр. Вы считаете революцию злыми кознями бунтовщиков, а я объективной исторической закономерностью. У Коллинга выписались возле рта жёсткие морщины и резко дёрнулась бровь. Он прошёл к столу и деловито раскрыл папку. Вы так полагаете, не заблуждаетесь ли в судах, а вдруг вы в революцию поиграть захотели? Кажется, сейчас это модно у просвещённых господ. И дамам либеральные слова голову нынче кружат. Мы ведь с вами одной породы. Белая кость, с вашего позволения. Естествознание утверждает, что все люди рождаются с белой костью. Извините, я упустил из виду, что вы убеждены в равенстве людей. Не убежден, господин родмистер. Вот как? Любопытно, любопытно. И в чем же проявляется неравенство? К сожалению, кроме умных, на свет рождаются и дураки».